Глава 9. Москва. Комитет государственной безопасности. Управление нелегальной разведки. 4 октября 1973 года. Да, ситуация. Генерал Мортин в курсе? А ты как думаешь, Николай Викторович, через голову Мортина сразу к председателю КГБ? И какая реакция? Ему сейчас не до реакции. Он слишком занят усилением контроля в Афганистане. В июле антимонархический переворот, в августе формирование республиканского правительства, далее чистка рядов высшего командования. Что будет к концу года, никто не может предсказать. А у нас с Афганистаном подписан договор о дружбе. Запущены крупные экономические программы. Мы уже вложили в Афганистан около миллиона долларов. А недавние соглашение на 200 тысяч долларов? Нет, Николай Викторович, Мортин уж точно не до полковника Шилкина. Разговор между начальником спецотдела управления нелегальной разведки и начальником управления генерал-майором Лазаревым происходил в кабинете последнего в 20 часов 30 минут по Москве. Накануне утром полковнику Старцеву из Парижа по прямой секретной линии поступил звонок. На связь вышел подполковник Богданов, выполняющий из группой задание по просьбе главного маршала авиации Египта Хосни Мубарака. То, что Богданов воспользовался этим способом связи, было закономерно. Рано или поздно он должен был это сделать. Либо когда выполнит задание, либо, если выполнение задания станет невозможным. Старцев готов был услышать от подполковника что угодно, но только не то, что услышал. Вернее, не то, что услышал в конце – Богданов сообщил, что документы Марвана они получили, что с уверенностью может заявить, второго экземпляра не существует и в контакт с агентами Массада Марван не вступал. Так что операцию можно считать выполненной. А дальше пошло то, что в управлении нелегальной разведки называют «побочным эффектом». Богданов говорил долго и, благодаря прямой связи, открыто, не называя имен и объектов, но так, чтобы посвященному человеку было понятно, без дешифровальщиков. Про Шилкина, оказавшегося двойным агентом, завербованным службой военной разведки Израиля. Про Марвана, плененного членами группы и удерживаемого в предместе Парижа. Про четверых агентов Амана в доме мадам Дюбуа. И завершающий штрих, вопрос, какие будут указания? Старцев еле сдержался, чтобы не предъявить. А когда ты все эти огороды городил, про указания не вспоминал? Ясно же было сказано, никаких эксцессов. Но нет, с Богдановым по-другому и быть не могло. Вместо этого он бросил короткое жди и прервал сеанс связи. С этой проблемой он пошел к генералу Лазареву. В отличие от Старцева, тот воспринял новости спокойно. Пару минут молчал, затем приказал. Богданов должен связаться с нашим послом в Париже, передать ему материал Марвана, вернуться на конспиративную квартиру и ждать дальнейших указаний. До четырех он нам не понадобится, по опыту знаю, а потом пусть возвращается и ждет твоего звонка. Что ему сказать насчет Марвана и всех остальных? Спросил Старцев. Ждать дальнейших указаний. Повторил Лазарев и выпроводил Старцева. Старцев вновь воспользовался прямой связью и дал распоряжение Богданову. Передать негативы и микропленки послу он должен был уже сегодня. Для подобных экстренных случаев Был разработан специальный план по переброске секретных документов из любой точки земного шара в Москву. Посол приходил на встречу в четко оговоренное место и устанавливал контакт с сотрудниками управления нелегальной разведки. Для Парижа это было кладбище Монпарнас Надгробие Шарля-Пижона. Дату и время сообщали по дипломатическим каналам. После встречи посол ехал в аэропорт и, пользуясь дипломатической неприкосновенностью, спокойно вылетал из страны. На текущий момент чрезвычайным и полномочным послом во Франции служил Степан Васильевич Червоненко. Этот пост он занимал с мая 1973 года, но Старцеву он был знаком еще с тех времен, когда служил в Чехословакии. Был он знаком и Богданову. И это на порядок облегчало дело. Получив от Богданова материалы, посол уже в 15.20 по Москве встречался с полковником Старцевым. Микропленки и негативы тут же отдали в дешифровальный отдел, а генерал Лазарев отправился на ковер. Полковника Старцева он вызвал к себе только в 20.00. Хождение по инстанциям заняло у Лазарева больше 4 часов. Доклад у генерала-лейтенанта Мортина для Лазарева – стал самым тяжелым испытанием с начала службы на посту начальника управления нелегальной разведки. Такого удара Мортин, пожалуй, не получал за всю свою карьеру, хотя и принял его, как и подобает советскому офицеру, с достоинством. Уже вдвоем они направились к председателю КГБ Юрию Владимировичу Андропову, а тот, в свою очередь, поспешил с докладом к Брежневу. Реакция Леонида Ильича удивила всех. Ознакомившись с расшифровкой Генерального плана наступления Он заявил, что Ашрафа Марвана Следует отпустить Пусть встречается с людьми Массада Передает то немногое, что хранится в памяти Заявил он Не хватало политического скандала С Анваром Садатом Который непременно разразится Если его подданный К тому же занимающий пост начальника штаба Будет найден мертвым — Агенты военной разведки ОМАН непременно попытаются свалить вину на нас. Тем более, что для этого есть основания. Они знают, что их шпион — сотрудник КГБ. — Этого будет достаточно, чтобы втянуть нас в дрязги. — Но ведь они тоже в руках подполковника Богданова. — Напомнил Андропов. — Отпустить. Коротко бросил Брежнев. — Пусть катятся на все четыре стороны. Рассказом... Как их отпустили советские разведчики, все равно не поверят. Не тот имидж у вашей конторы. В случае, если Ашраф Марван все же встретится с агентами Массада, египетскую армию может ждать провал. — Осторожно, — заметил Андропов. — Наплевать! Леонид Ильич энергично махнул рукой. — Мы не станем воевать за них. Мы и так сделали больше, чем они того заслуживают. Мы поставили садату столько оружия сколько Гамалю абдель Насеру и не снилось. Мы перехватили двойного агента, которого упустили разведслужбы Египта. Оттянули срок, за который власти Израиля успели бы подготовить достойный ответный шаг к получению документы, которые лежат передо мной. Разве этого недостаточно? Пусть Садат воюет сам. На этом аудиенция завершилась. Андропов в двух словах передал резюме генерального секретаря Мортину и Лазареву, добавив от себя, что предателя Шилкина группа Дон должна доставить в Москву живым и невредимым. «Его будут судить как государственного изменника», — объявил Андропов. «Пусть его незавидная участь послужит уроком для других». С таким ответом Лазарев вернулся в свой кабинет. Где продолжил обсуждение уже с непосредственным начальником спецподразделения Дон. Значит, Шилкина нужно доставить в Москву, уточнил Старцев. Это не такая сложная задача, как кажется, заявил Лазарев. После того, как генеральный секретарь дал зеленый свет расставить все по местам дело техники. С Богдановым есть возможность связаться еще сегодня. Да, он ждет сеанса связи у мадам Легран. Отлично. Значит, действуем таким образом. шафа Марвана освободить до полуночи. Легенда о мстителях-испанцах весьма убедительна, так что с этой стороны вопросов не будет. Тем более, что после получения свободы главной целью Марвана будет установление связи с людьми Массада. Согласен. Время играет против Марвана. Второе. Агентов военной разведки Аман. «Оставлять в доме мадам Дюбуа нельзя, несмотря на то, что эта квартира уже никогда не будет служить нам в качестве конспиративной. Их придется перевести в другое место. Думаю, дом, где сейчас держат Марвана, вполне подойдет. Вывести и оставить как есть. Они люди тренированные, сумеют освободиться самостоятельно. А Богданову и его группе это даст фору». «Пусть будет так. Согласился Старцев». — Надо подгадать время таким образом, чтобы группа «Дон» успела покинуть Париж. В котором часу самолет из Парижа? — Старцев достал записную книжку. — В четырнадцать двадцать, но, думаю, этот рейс придется пропустить. — Что не так с этим рейсом? — Думаю, будет лучше, если Богданов со своими людьми приглядит за Марваном. Если оставить его без присмотра... Может случиться так, что агенты Омана снова попытаются его похитить, чтобы завладеть информацией или чтобы скомпрометировать Советский Союз. Надо подстраховаться, Анатолий Иванович. Что ты предлагаешь? Отпустить Марвана и посмотреть, что тот предпримет. Как только он встретится с массадовцами, группа Богданова сможет освободить пленников, забрать Шилкина, и отправиться в аэропорт. — Ладно, пусть будет так. Только имей в виду, Николай Викторович. Если Богданов и его люди снова попадут в передрягу, я вас прикрывать не стану. — Я понял. Под мою ответственность, Анатолий Иванович. — Хорошо. С Сылкиным Богданову придется разбираться самому. Из Москвы мы ему ничем не поможем. В аэропорту Надо будет проходить личный досмотр, паспортный контроль и прочие формальности. В это время у Шилкина появится определенная свобода. Так вот, нужно сделать так, чтобы избежать инцидента в аэропорту. — Я понял, Анатолий Иванович. Старцев поднялся. — Не волнуйтесь, сдаться властям в поисках политического убежища у Шилкина шанса не будет. Это я вам гарантирую. «Ты настолько уверен в Богданове?» «Я настолько уверен в каждом из членов спецгруппы «Дон».» Твердо произнес Старцев. «Я могу идти?» «Да, иди, Николай Викторович. Надеюсь, все пройдет гладко». Тель-Авив. Бульвар Шауль-Хамелех. Главный офис Моссада. 4 октября 1973 года. В 23.40 в штаб поступила телеграмма из Лондона. Телеграмма срочная, гриф совершенно секретна. Шифровальщик брать на себя ответственность не стал. Подумав, набрал номер руководителя аппарата Фредди Эйни и сообщил о поступлении. «Аткфар Шмарьягу» дома Эйни, до офиса в Тель-Авиве по прямой 15 минут езды. Эйни сорвался с места в душе, надеясь, что дежурный шифровальщик всего лишь перестраховался, и ему не придется выдергивать из постели шефа разведки. Надежды не оправдались. Телеграмма поступила от лондонского оперативника под кодовым именем Дуби. Добби 4 года служил оператором между Массадом и израильским агентом в Каире Ашрафом Марваном. Добби называл его свой человек, игнорируя оперативное прозвище «Ангел». На этот раз между ними состоялся экстренный разговор, в котором свой человек просил о личной встрече с Цвизамиром, намереваясь на этой встрече обсудить химикаты. Фредди Эйни прочитал телеграмму «Пять раз». Каждый раз складывал один и один, получал положенные два. Раньше встречи Замира и Каирского агента проходили только по инициативе шефа внешней разведки. Тут же Ангел сам просил о встрече. Да еще для чего? Химикаты, кодовое слово, предупреждение о грядущей войне. Не о налете на пограничные города, а о широкомасштабных военных действиях. Осознав это, Фредди Эйни схватил телефонную трубку. Звонок Эйни застал Цви Замира в постели. Его дом в пригороде Тель-Авива в квартале отставных кадровых офицеров Цахал дышал теплом и негой. — Это не о немедленном начале военных действий, — думал Замир, перебираясь в кабинет. Для немедленной войны кодовое слово другое. И все же, почему сейчас, почему ночью? где Марван был все эти дни. Спустя 20 минут после звонка Эйни раздался второй звонок. Тайные агенты из Каира сообщили об экстренной эвакуации семей советских советников. Советы уводят своих людей со всего побережья. И это сразу? После того, как самый ценный агент Каира прислал послание с кодовым словом "химикаты". Агент Ангел сообщил, что он находится в Париже, но завтра, 5 октября, прибудет в Лондон. До утра Цви Замир успел доложить премьер-министру Голдемир и начальнику военной разведки об эвакуации советских советников а утром сел на самолет рейса «Эль-Аль» номер 315, следующий в Лондон, в 22.00 по Гринвичу, что соответствовало израильской полночи. Он вместе с оперативником Дуби приехал на лондонскую конспиративную квартиру. Квартира была обставлена в тяжелом английском стиле, создавая гнетущую атмосферу, но за миру было не до интерьеров. «Расскажи еще раз, как проходил ваш разговор». Цви Замир занял массивное кресло, приготовившись к долгому ожиданию. Звонок поступил по обычному каналу связи, который он чаще всего использует, когда сообщение приходит из Парижа. Он объяснил свое долгое отсутствие. «Нет, только сказал, что сейчас это уже не важно. Важно то, что откладывать встречу не в наших интересах». Он волновался, был возбужден. «Не думаю». Впрочем, когда имеешь дело с человеком из Каира, никогда нельзя быть уверенным в том, какие чувства он испытывает. Кроме слова «химикаты» он еще что-то говорил? Нет, точно нет. Хорошо, будем ждать. Через двадцать минут в дверь постучали. В квартиру вошел Ашраф Марван, одетый по последнему слову моды. — Я здесь, чтобы сообщить вам, что завтра начнется война. Глядя в глаза Цви Замиру, проговорил он с порога. — Война? — Завтра? — повторил за ним Замир, выдав свою растерянность. — Да, вы не ослышались. Завтра армии Египта и Сирии нанесут одновременный удар по вашим позициям. Их ставка на внезапность. — Но ведь завтра... Дуби, ошарашенный не меньше Цви Замира, не договорил, настолько чудовищным показались ему слова человека из Каира. Священный праздник Йом Кипур, договорил за Дуби Марван, день, когда все иудеи сидят по домам, постятся, молятся и ждут отпущения грехов. В этот день о войне не думает никто. Цви Замир переваривал услышанное. Важнейший иудейский праздник Йом-Кипур или Судный день предписывает всем иудеям проводить время в посте и молитве. Ограничения на любые действия в этот день еще строже, чем в любой другой субботний день. Вечером этого дня Израиль вымирает. Не работают предприятия и учреждения. Не ходит транспорт. Телевидение и радиостанции прекращают свое вещание. Автомобильные магистрали пустуют, так как за руль садиться нельзя. И в этот день должна начаться война? Да это же кощунство. Вы уверены, что правильно запомнили тату? Взяв себя в руки, спросил мир. Да, война начнется 6 октября на закате. Слова Марвана эхом отражались от потолка и возвращались обратно. Из ваших уст это не первое предупреждение. Напомнил Замир. Предыдущие не оправдались. Чего стоят ваши слова сейчас? Существуют хоть какие-то доказательства». Замиру показалось, что Марван готов дать положительный ответ, но тот, помолчав, только тряхнул головой. — Анвар Садат — непредсказуемый правитель. Он может в последний момент отменить любое решение, но не в этот раз. Он дал слово союзникам. Не сдержать слово в этом случае — значит навлечь на себя позор. Не только на себя, но и на своих предков. На такое ни один араб не пойдет. Это не доказательство. Замир поморчился, как делал всегда, когда слышал речи, восхваляющие честь и благородство арабов. «У вас есть что-то осязаемое? Документы, планы военных действий, расстановка сил противника или хотя бы сведения о том, где именно будет нанесен первый удар». Египет начнет с восточного побережья Суэцкого канала. Без раздумья, ответил Марван. Бред. Там мощные оборонительные укрепления. Садат туда не сунется, заявил Цви Замир. Он разнесет ваши хваленные укрепления за пару часов. Марван говорил без бравады, просто констатируя факт. Ему это не удастся, настаивал Замир. Мощные водометы. Вот что ему поможет. Я знаю, о чем говорю, заявил Марван. Мозг человека весьма изобретателен. Так Баки Юсеф придумал способ борьбы с вашими песчаными насыпами. Линия Барлева будет уничтожена мощными водометами, которые Египет получил из Германии. Простите, мне пора. День выдался утомительный. Замир остановил его уже у порога. «Почему вы так долго тянули? Почему не пришли раньше, чтобы дать мне время убедить Кнессет Израиля?» «Сейчас это уже неважно», — повторил Марван слова, ранее сказанные им Дуби. «Торопитесь. Быть может, вы еще успеете». «Марван ушел». Замир поспешил воспользоваться каналом связи на конспиративной квартире, чтобы связаться с премьер-министром Голды Мир. Он передал содержание своего разговора с Марваном. Нужна мобилизация. Без особой надежды на успех попытался он убедить премьер-министра. Отменить Шаббат? Да нас сожгут на кастре. Только за одно это предложение. Восликнула Мир. Война за Отечество священна Настаивал за мир. Не сделаем этого, нас перережут, как стадо баранов. А сделаем, нас, как в древние времена, казнят. Если ваш источник ошибается, израильтяне нам этого не простят. Значит, разницы нет. В любом случае смерть. Так пусть она будет хотя бы не напрасной. Пусть она спасет от смерти хоть какое-то количество израильтян. Замир попытался вызвать благородный гнев Голды, как тот, какой она испытывала, когда поручала ему уничтожение террористов из группировки «Черный Сентябрь». «Хорошо, я соберу собрание, чтобы передать ваши опасения», сказав это Мир прервала разговор. Созыв собрания ни к чему не привел. Скептически настроенный Моше Даян высмеял предположение начальника внешней разведки. Против его позиции тут же ополчились сторонники превентивных мер, оперируя опытом леви-эшколя. Если бы леви-эшколь занял позицию подобную вашей, Израиля как государство, возможно, уже не существовало бы, не утруждая себя выбором слов, заявляли они. А ведь тогда против Израиля стояли не два, а четыре государства. И подготовка к военным действиям со стороны противника шла не меньшими темпами, чем сейчас. Сирия, Египет, Иордания и Ирак готовились стереть с лица земли Израиль. Пограничные инциденты нарастали так же, как и теперь. И Леви Эшколь не стал дожидаться, пока противник окрепнет и нанесет удар. Он нанес удар первым, и что же? Защитные часы ВВС Израиля уничтожили почти всю египетскую авиацию и вывели из строя их аэродромы. Превентивный удар позволил нам получить полное превосходство в воздухе, что привело к разгрому армии четырех арабских стран. Так почему мы меднем теперь? На их разгромную речь ответила Голдемир, понимая, что по большому счету выпад направлен в ее сторону. «Мы не можем следовать опыту моего предшественника, хотя бы по той причине, что это отрицательно скажется на внешнеполитических отношениях», — заявила она. «Если мы повторно начнем военные действия первыми, осуждение мировой общественности нам обеспечено. Никто не поможет нам. Сколько сынов Израиля может погибнуть, если нам не хватит вооружения до окончательной победы?» Кто-то из вас может посчитать. Надо хотя бы объявить всеобщую мобилизацию. К чему эти личные нападки? Вступился за премьер-министра Моше Даян. Если уж переходить на личности, не лишним будет вспомнить весеннюю ситуацию. Не ваша ли коалиция вынудила нас объявить всеобщую мобилизацию? не принесшую Израилю ничего, кроме многомиллионных затрат. Или вы намерены повторить горький опыт весны? Не наша вина, что службы внешней и военной разведки сработали некачественно, был ответ. Давайте успокоимся и обсудим вопрос, не переходя на личности. Голдамир то ли смягчилась, то ли снова заняла неуверенную позицию, которая придерживалась с весны. Что скажет на этот счет военная разведка? Более осторожный Элизейра, который к тому времени получил из своих источников подтверждение слов замера о срочной эвакуации семей советских представительств, произнес целую речь. «Ситуация сложная, и раз уж мы затронули тему весны этого года, позвольте кое-что напомнить. Весной военные мероприятия Египта вызвали тревогу израильского руководства» и побудили их предпринять ряд мер по повышению боеготовности ЦАХАЛ. Мер дорогостоящих и обременительных для общества. Военная разведка тогда оценила действия противника как не несущие прямой угрозы Израилю. В своей оценке служба военной разведки не ошиблась. Какова ситуация на данный момент? Конфигурация военных сил Египта у канала – содержит признаки, указывающие на то, что скорее наступление возможно. Но только возможно. Оценка общего соотношения сил Израиля и Египта остается прежней. У Анвара Садата все еще нет потенциала, чтобы одержать победу над Израилем. Отсюда делаем вывод. Вероятность того, что Египет намерен возобновить боевые действия, крайне низкая. — А как же сообщение вашего коллеги Цвизамира? — высказался кто-то из собравшихся. — Возможно, у директора внешней разведки есть доказательства слов агента, который уже не раз нас подводил, предоставляя неверную информацию. Спокойно ответил Зейра. — Причин, по которым Цвизамир так свято верит донесениям скомпрометировавшего себя агента, мы не знаем. Так давайте дождемся возвращения Замира и спросим об этом его лично. После выступления Элизейра в кабинете повисло гнетущее молчание. Голдомир прокручивала в голове донесение, предоставленное ей Цвизамиром несколько часов назад. Египтяне и черильцы начнут наступление уже сегодня. До наступления темноты произойдет высадка. По мнению источника, на этот раз Садат не отложит начало военных действий из-за обязательств перед лидерами других арабских государств. Вероятность атаки практически 100%. Слова шефа Масада звучали так убедительно, так тревожно и трагично, если бы не это слово «практически», Мир не сомневалась бы. Но после весеннего фиаско принять решение – О всеобщей мобилизации она не могла, как не могла поддержать и предложение о превентивном ударе. Если бы министр обороны, начальник генштаба или глава военной разведки, хоть кто-то из них поддержал мнение Цвизамира, она бы не колебалась. Но спорить сразу со всеми, по мнению Голды, это было неправильно. «Так что будем решать?» — в полной тишине прозвучал голос начальника генштаба Давида Элазара. «Превентивного удара не будет», — отрешившись от печальных мыслей, произнесла Голдемеир. «Со всеобщей мобилизацией по повременим. Дождемся возвращения главы внешней разведки и соберемся вновь, раз мнение большинства сходится на том, что серьезных действий со стороны Египта ждать не следует, мы прислушаемся к этому мнению». Все свободны. Всего этого Цвиза мир не знал. Как не знали и члены группы Дон. Впрочем, их миссия подходила к концу. Оставался один сложный вопрос, который ждал решения. Освобождение Ашрафа Марвана произошло на удивление легко. Богданов и Дубко вернулись в Монруш, как только получили ответ из Москвы. В это время у дома дежурил Дорохин. Он сообщил, что Марван наконец заговорил. Он попытался договориться с Дорохиным об освобождении. Сначала посолил деньги, много денег, потом попытался убедить его, что он не тот, кто нужен Франциско Франко. И, удерживая его, угодить Франко не получится – Дорохин в разговоры с Марваном не вступал, но сделал вид, что последняя фраза его заинтересовала. Сорвался с места и убежал, оставив Марвана наедине со своими мыслями. Теперь оставалось лишь развязать пленника и уйти, остальное пусть додумывает сам. Так они и сделали. Богданов и Дорохин вошли в комнату, молча разрезали путы заранее приготовленными ножами, И также молча вышли. Преследовать их Марван не стал. Вместо этого он занялся тем, что собирался предпринять до того, как его приняли. Собрал передатчик и вышел на связь с агентами Моссада. Подслушать разговор снова помогло устройство из часов Дорохина. Так что уже через час они знали, куда и когда направится Марван. Из Монружа он поехал в гостиницу, там пробовал до полудня, оттуда же сделал заказ на авиабилет до Лондона. Богданов и Дубко проводили его до аэропорта, дождались, пока самолет поднимется в воздух, и только после этого вернулись в дом мадам Дюбуа. Перевозить пленников в Монруж в дневное время Богданов не решился, опасаясь французской полиции. Пришлось дожидаться ночи. Время ожидания потратили на обработку полковника Шилкина. Богданов устроил ему настоящую шоковую терапию. Несколько раз в день он обсуждал с членами группы возможность ликвидации Шилкина. «Через аэропорт его тащить опасно», — уверял он своих товарищей. «Лучше разобраться с ним здесь, чем подставлять себя под удар». «Но ведь есть приказ», — возражал ему Дубко. — Дело запутанное, и разбираться в нем не входит в наши полномочия. — Плевать мне на полномочия, — горячился Богданов. — Надо было тщательнее проверять, кого отправляешь на оперативное задание. — Что, если он поднимет шум? — Решит сдаться властям, попросит политического убежища, а заодно с копом сдаст нас, как советских шпионов. Вот рады будут французские власти, заполучив целых пять агентов КГБ. Не, на это я пойти не могу. Что ты предлагаешь? Убрать его тихо, ликвидировать все, что может помочь опознать его личность. И оставить где-то в предместе Парижа. К тому времени, как его тело найдут, мы будем в безопасности. А с трупом пусть разбирается парижская полиция. «Да, но что ты скажешь дома, что Шилкин убит при попытке к бегству?» Продолжал спорить Дубко. «Почему нет? Хорошая идея!» Богданов одобрительно похлопал Дубко по плечу. «Так и мы и скажем. Тем более эта версия вполне может стать реальностью. Вести Шилкина в аэропорт связанным мы не можем, а без веревок на руках и ногах Он может выкинуть все, что угодно. О чем вы спорите? Шилкин потенциальная угроза для нас и для нашей страны до тех пор, пока жив. Так зачем обременять страну таким наследием? Вступил в разговор Казанец. Да его кокнуть мало за все, что он выкинул. Актер он, конечно, отменный, как с Авадом нас провел, а? Ведь... Он с самого начала знал, что шпион не Ават, а какую сцену разыграл. Я сидел там вайн-зара и думал, как это Шелкину удалось так быстро расколоть Авада, да еще чтобы тот не произнес ни звука, а он никого не колол. Посидел в сарае, провел разъяснительную беседу с подопечным и отнес его обратно в дом потому и подробностями с нами не поделился, что никаких подробностей и не было. Сам Шилкин высказал свое мнение относительно его участия только к шести утра следующего дня, когда группа Богданова вернулась из Монружа, освободившись от четырех пленников. Поняв, что остался единственной преградой между группой и их возвращением домой, он реально ощутил, что при таком раскладе преданные своему командиру бойцы, могут согласиться на его предложение и действительно избавиться от ненужного балласта и лишней опасности. Он потребовал к себе подполковника Богданова, заявив, что будет говорить с ним только наедине. Решил напоследок навешать мне на уши новые лапши. Устроившись на стуле возле кровати, проговорил Богданов. — Нет, я хочу договориться, — ответил Шилкин. С предателями Родины я не договариваюсь. Бросил Богданов. Я не прошу отпустить меня. Только сохранить жизнь. Шилкин смотрел прямо в глаза Богданову, и было видно, что этот разговор он прокрутил в голове не один раз. Я понимаю, что ты меня не отпустишь. Так зачем попусту воздух колыхать? Отвези меня в Москву, это ведь то... — Чего от тебя требует начальство? — Подслушиваешь разговоры? — Да брось. Я прекрасно понял, для чего вы их вели. Были бы у Шилкина руки не связаны, он бы махнул рукой, выражая свое отношение к инсценированным разговорам членов группы. — Быть может, я и не спец в организации шпионских и контрразведывательных операций. «Но кое-что про методы нашей конторы знаю. «И это еще один повод, чтобы оставить тебя здесь», — заметил Богданов, который знал то, чего не знал Шилкин. «Все разговоры велись не для того, чтобы убедить полковника в намерении его убрать, а чтобы подвести к этому разговору. Возможно, и так». Только для игр времени не осталось. Ваш самолет уходит через три часа, следовательно. Решить вопрос со мной нужно как можно скорее. Так вот, мое предложение такое. Я обязуюсь вести себя пайенькой во время перелета в Москву. А там вы сдаете меня комитету. — Чего ты хочешь в обмен на примерное поведение? — Богданов сразу догадался, что у предложения должно быть продолжение. «Прежде чем сдать меня, сделай один звонок». «Мортину?» «Нет». Цецилии Мироновне Фейнберг». «Ты шутишь?» «Да за такой звонок я сам окажусь на скамье». Богданов был удивлен. Имя известного советского психиатра Цицилии Фейнберг, бывшего директора Института судебной психиатрии имени Сербского, не слышал только глухой. Хочешь, чтобы тебя признали невменяемым и вместо смертной казни отправили в психиатрическую лечебницу? Богданов намекал на 64-ю статью, которая гласила, что за измену родине Грозит срок от 10 до 15 лет с конфискацией или смертная казнь. Однако, в случае, если лицо, обвиненное по уголовной или политической статье, будет признано невменяемым, по закону к нему применялись принудительные меры медицинского характера, а это помещение в психиатрическую лечебницу на пожизненное содержание. Но Шилкин снова удивил Богданова. «Наоборот, хочу быть уверен, что меня не запишут в умалишенные и не упекут в психушку», — заявил он. Цецилия Мироновна кое-чем мне обязана. Она должна помочь». Словам Шилкина Богданов не особо поверил, но сделал вид, что обдумывает его предложение. После паузы он заявил «Хорошо, я позвоню, но действовать мы будем по моему плану». «Здесь» — Богданов вынул из кармана свернутый в четверо лист бумаги — капсула с сильнодействующим ядом. Оболочка капсулы в желудочном соке растворяется в течение шести часов. Если не принять противоедие, наступает отравление» а затем мучительная смерть. Гораздо мучительнее, чем долгие годы заточения в психиатрической лечебнице. — К чему ты клонишь? — Не выдержал Шилкин. — Зачем мне все это знать? Богданов резко наклонился над Шилкиным и насильно затолкал ему в горло капсулу. Какое-то время Шилкин пытался сопротивляться, не желая глотать капсулу, но расклад был не в его пользу. Капсула прошла через гортань в пищевод, и Богданов отпустил Шилкина. — Зачем ты это сделал? — закричал Шилкин. — Зачем? — Противоядие есть в Москве. — Спокойно, — ответил Богданов. — Если в аэропорту все пройдет спокойно, мы легко успеем прилететь в Москву до того, как начнется действие препарата. Там тебе дадут противоядие. Тебя, конечно, все равно вывернет наизнанку, но ты точно останешься жить. И если все пройдет так, как я планирую, обещаю, я позвоню доктору Фейнберг и передам ей твою просьбу. Спустя два часа они уже были в аэропорту и проходили положенные проверки. Шилкин вел себя примерно и даже пытался шутить. В самолет сели без приключений. Стюардесса объявила о взлете. Лайнер плавно оторвался от земли. Всю дорогу Шилкин сидел как на иголках, каждые две минуты вскидывая руку с часами, отсчитывая, сколько времени у него осталось». Богданов невозмутимо читал французскую газету, нисколько не беспокоясь о том, что действие капсулы начнется раньше времени. Он один знал, что никакого яда в капсуле нет. Это обычное касторовое масло. Единственный ущерб, который он своими действиями мог нанести изменнику Родины, это ослабить работу его кишечника. В аэропорту Шереметьево их встречала целая бригада сотрудников Комитета государственной безопасности во главе с полковником Старцевым. Группу Богданова провели через все терминалы, игнорируя стандартные процедуры. Полковника Шилкина тут же усадили в спецмашину и увезли. Богданов подошел к полковнику Старцеву. «Товарищ полковник, группа специального назначения Дон операцию выполнила», — отчеканил он. «Объект довели до аэропорта, где он сел на самолет до Лондона. Дальнейшие его передвижения нам неизвестны. Остальных, как и было оговорено, оставили в уединенном месте. В аэропорту до самой посадки означенные лица не появились». «Да погоди ты чистить», — махнул рукой старцев. «И хватит стоять на вытяжку». — Скажи лучше, как удалось убедить Шилкина добровольно прилететь в Москву? — Смекалка разведчика. Впервые с начала встречи подполковник Богданов улыбнулся. — Иной раз и Касторовое масло творит чудеса. Он вкратце доложил полковнику о мерах, которые предпринял для того, чтобы доставить полковника в Москву за что получил особую благодарность от имени первого главного управления в лице генерала-лейтенанта Моркина. «Он больше всех переживал, что вам не удастся доставить Шелкина в Москву. А ведь от его показаний зависит судьба многих в управлении». Полковник невесело улыбнулся. «Да, устроил нам Шелкин головную боль. Не одну неделю разгребать придется. Да еще потом терпеть разного рода проверки». Он ведь паскудник. Все наше ведомство под удар поставил. Шилкин перед тем, как я скормил ему капсулу, просил кое чём Богданов решил не откладывать сложный разговор. Просил выполнить одну просьбу. Просьбу? Удивительно. В его положении еще и с просьбами обращаться. Возмутился старцев. «Быть может, управлению эта просьба сослужит неплохую службу», заявил Богданов все время перелета до Москвы, обдумывавший эту тему. «Вам известно имя Цицилии Фейнберг, директор института Сербского?» «Как же, наслышан», — ответил Старцев. «Так это и есть его просьба?» «Да», — он попросил позвонить Фейнберг. Хочет быть уверен, что его не запишут в психи и не упекут в психиатрическую лечебницу. По его версии, да, возможно, он преследует совершенно иную цель. Но узнать об этом мы сможем только, если позволим Фейнберг с ним пообщаться. Цицилия Фейнберг... Принципиальный человек, поэтому ее и поставили главой Института судебной медицины. 20 лет она служила на этом посту и была уволена в 1950 году во время кампании по борьбе с космополитизмом. Не пожелала дискредитировать своих подчиненных, которых обвиняли в антипатриотических взглядах и поддержке прозападных настроений. Позднее компанию свернули, но вернуть должность Фейнберг так и не решились. Так Шелкин думает, что она примет его сторону? Возможно. Хорошо, Слава, с этим я разберусь. А ты бери, ребята, идуйте домой. Вы славно потрудились, пора и отдохнуть. Богданов попрощался с полковником, подал знак своим, И все вместе они вышли из вестибюля аэропорта. У самого входа стояла машина ГАЗ-24. За рулем сидел знакомый водитель из числа штабных сотрудников. «Такси заказывали!» — весело крикнул он. Подполковник Богданов с чувством благодарности вспомнил полковника Старцева, который позаботился и об этом. Как только расселись... Водитель завел двигатель, и машина плавно влилась в общий поток, следующий на Москву. Домой Богданов попал рано, еще и трех не было. В такое время его жена Елена дома бывала крайне редко, поэтому он не рассчитывал застать ее там. Открыв дверь ключом, он вошел в прихожую, бросил сумку на пол, стянул ботинки И в этот момент из кухни вышла жена. — Привет, — поздоровался Богданов. — Не знал, что ты дома. — Привет, — мягко ответила Елена. — Я тоже не ожидала увидеть тебя. — Прости, — произнес Богданов, имея в виду тот инцидент при расставании. — И ты меня прости. Глупо так вышло. На глазах у жены выступили слезы. — Ого, это что еще за сырость? — добродушно пожурил ее Богданов, привлекая к себе. — Вот еще выдумала слезы лить. — Мы с тобой одно целое. Никогда в этом не сомневайся. Не будешь? — Не буду. Послушно прошептала жена.